Глава тридцать шестая. Скандачка нифига не выходительная, в которой главный герой получает от ворот-поворот по ворот и бонеча. Едва Сергей открыл скребучую калитку и шагнул во двор, дыхание опять перехватило Но теперь уже от предвкушения и внезапной растерянности. Что он скажет? «Здравствуй, я вернулся». «Возьми обратно, заради бога, потому что вдали от тебя мне погано». Как нашкодивший, сбежавший на гульки пёс, ей-богу, который приполз обратно на брюхе, поняв, что нет ничего лучше своей простенькой конуры и вкуснее хозяйской похлёбки. Ну а он и есть в глазах Апраксиных кобель, самый натуральный. И пусть прогнали, а не сам ушёл, так за дело же». Собираясь с мыслями, Никольский положил свой лохматый неказистый букет на капот Лилиной Нивы и потер кулаком грудь. Там, где появилась и пустила корни за эти недели, тупая боль. Тихонько хлопнула дверь сарая в глубине двора, и Сергей выпрямился, увидев Анастасию Ниловну, идущую к дому с ведром молока. Заметив его, пожилая женщина нахмурилась и прибавила шаг. Пристроила, не глядя, ведро на крыльце и пошла к нему, сверля пристальным тяжелым взглядом, не обещающим ему ничего хорошего. «Здравствуйте, Анастасия Ниловна!» – сглотнув негромко, поздоровался мужчина. «И тебе, экономист, дай бог здоровья! Но ты лучше сразу поворачивай!» В голосе женщина ни грамма тепла, ни искорки надежды для него. «Нече от тебя тут делать!» «У тебя в городе семья, работа, дитё скоро, не ходи к нам. Лельке душу не трави, балаболкам местным не напоминай». «Не будет у меня ребёнка бабнать». Из-за нахлынувшего стыда вышло какое-то глухое бормотание, а не громкое торжественное заявление, каким представлялось оно по дороге сюда. «И семьи никакой не будет, враньём всё оказалось». Женщина помолчала, продолжая смотреть с неприязнью, и лицо ее нисколько не смягчилось. «Ну, тому, кто сам брехлив, не стоит удивляться чужому обману!» И не подумала пожалеть Сергея она. «Сюда-то ты зачем пришел? Жалости ищешь?» «Нет», — вспыхнул мужчина. «Я к Лиле, мне поговорить бы с ней. Все по-другому теперь». «А что по-другому, экономист?» Кажется, Анастасия Ниловна только еще больше рассердилась. «Разве в дите твоем дело все было, а не в том, что ты лельку в постель поташил, когда у самого в городе невеста была?» «Не невеста», — слабо возразил Никольский. «Какая разница, баба она баба есть, была же?» «Ну, по факту была», — смирившись, подтвердил он. «И вопольню ты так. Отдыхать погуляться приехал, не жить же. Я еще дура старая, думала, может, у вас с Лилькой сладится. Не все ж ей одной молодая же. А надо было головой думать, что ты приехал-уехал, а ей страдать и сердцем маяться, от людей обиду терпеть. Анастасия Ниловна, у нас все так стремительно вышло, не успел я ни о чем подумать». Возразил Сергей, пытаясь найти хоть каплю сочувствия в нацеленных на него недобро прищуренных глазах женщины. Но теперь все поменялось. Что поменялось? Ты в городе, Лелька, тут. Будешь по выходным и праздникам к нам ездить, да дальше ее позорить. Живут, конечно, люди так, но тебе-то больше веры нет. Да и не посмотрит на тебя сейчас, Лелька, ты ей все равно, что враг. «Каждый день из-за тебя тохи, синяки до да шишки лечим!» «Взрослые по домам гадости говорят да насмехаются, а дети все ему повторяют!» «Как, пацану, такую обиду матери стерпеть?» «Анастасия Ниловна, я...» «О, езжай!» — отрезала женщина. «О, езжай ты, по-людски тебя прошу!» «Без скандала по-тихому, пока на глаза никому не попался!» «Ты опять появишься, исчезнешь, а нам тут жить!» «Никуда я не исчезну больше!» Не выдержав, рявкнул Никольский. «А ты на меня не шуми, в моем-то дворе экономист!» несколько не впечатлилась старшая Праксина. «Простите, но я действительно не собираюсь никуда исчезать!» Уже спокойнее сказал он. «Для меня это все серьезно. Лилю я люблю, и никто другой мне не нужен. Ай, твои слова теперь шо звон пустого ведра!» Отмахнулась женщина. Бесшумно открылась дверь дома, на пороге появилась Лиля. Эй, Сергей шумно хапнул воздух, желая рвануть к ней, забыв, где он и что вокруг. Но она лишь бросила на него один короткий взгляд, стремительно подхватила ведро с молоком и ушла в дом, давая ясно понять, что он и слово ее недостоин. Анастасия Ниловна посмотрела вслед невестке, потом молча повернулась к визитёру. И он шагнул назад, будто ломая себя, потому что всё внутри рвалось в противоположном направлении. «Я никуда не исчезну», — упрямо повторил он. «Так, Лиле, и передайте. До свидания, Анастасия Ниловна». М -м, «Поживём, увидим, экономист». Рассвет наступил окончательно, деревня стала просыпаться, наполняясь звуками и голосами. Зашлись в очередной перекличке все местные петухи, передавая эстафету друг другу. И тем более странно, что его пернатая вражина-иждевенец в одном лице не подключился к этому всеобщему приветствию нового дня, подумал Сергей, входя в свой двор. Неужто, как обычно, затемно так наорался, что и выдохся? Обойдя дом, мужчина направился к курятнику. Самое время в его настроении поприветствовать горластого кровопийцу, по которому, не пойми, почему скучал, и Изольду. Конечно, он не думал, что праксина его встретят со слезами радости и умиления. Но и того, что до сих пор всё воспринимается так остро, тоже не ожидал. «Ай, чего ты хотел, Серёга? Это же деревня!» Вздохнул дебил, терзая свою невесть, откуда взявшийся длинный казацкий чуб и виновато глядя из-под лобья. «Тут все, про всех и все, и память, ой, какая долгая. Народ вроде жалостливый понимающий, но языки длинные есть и острые. Ох, и налажали мы. При всем уважении, но нельзя было бабу Надю слушать. Гори, это Юля с ее мамашей синим пламенем». Надо было перед Лилей каяться хвостом ходить, пусть бы хоть в лицо плевала А так все равно, что сбежала и ее одну разбираться совсем оставил. «Ну, хорош я, что уж сказать!» Слух огрызнулся Сергей, упираясь лобом в прохладную сетку птичьего вольера. И тут же на лесенку курятника выскочил Питбуль, как черт из табакерки, и уставился на него совсем недружелюбно. «Ты еще на меня позыркой Прищурился на него мужчина, а петух, вдруг будто совсем потеряв к нему интерес, спрыгнул вниз и стал расхаживать туда-сюда у подножия лесенки. При этом выглядел он каким-то взъерошенным и всё время дёргал головой, поглядывая в сторону курятника. Заболел, что ли? Да и Зольды было не видать. «О, никак сам хозяин так важной дате пожаловал!» раздался позади раскатистый голос Алексеича. А я думал, как раз тебя сегодня попозже обрадовать. Ну, хоть кто-то тут хочет меня порадовать, а не выгнать в зашей Невесело пошутил Никольский, протягивая руку для приветствия. «Не, Серега, я бы тебе оглоблий-то для порядку за Лилькину обиду, конечно, приласкал бы. Но гнать-то зачем? Шо уж заглянул-ка Праксиным-то». Сергей мрачно угукнул и кивнул на курятник, переводя тему. «Так что у нас за событие?» «Ну так был ты владельцем пары курей, а теперь, может, целого десятка». «В смысле?» — не понял мужчина. «Да в прямом». «Изольда-то наша знатно на оказалась. По моим подсчетам, сегодня значится, должна уж цыплят на солнышко первый раз вывести». Сергей потер лоб, переваривая новость. Он не понимал, для чего ему и эти-то двое, а тут еще и прибавление. Но с другой стороны, тут, как с кормом, больше не меньше пусть будут. «Ну, поздравляю тебя, мужик!» Обернувшись, сказал он продолжающему нервно маяться петуху. «А ты надолго?» – спросил пожилой мужчина. «Я вообще-то навсегда!» – решительно выдохнув, ответил Никольский. «Ну, прямо сейчас, конечно, туда и обратно, на работу ведь, но мне бы поговорить с вами. Может, пойдём в дом и по чаю?» «А, можно и так», — легко согласился сосед. «И что же мне теперь делать, Иван Алексеевич?» — хмуро спросил Сергей, рассказав о том, как его встретили Апраксиной, и вперев невидящий взор в собственные стиснутые кулаки. да да-да-да...» Протянул старику, мастив подбородок на собственную руку, крепко охватившую его любимую суковатую клюку. «Ты понимаешь, дело-то какое с этими апраксинами. Ты не слухай, что бабы наши пронихлают, мол, гордые, мол, неприступные. А раз не гордые, то что у вас-то у самого с Анастасией неловное не сложилось?» Горько усмехнулся Никольский. «Ну, то дело прошлое, уж бурьяном заросло усё». Отмахнулся старик. «И все же, вы ж любите ее до сих пор, ведь любите». «Эх, Сережа, Сережа, да на кой ляд ей, молодой, красивой бабе с детем и хозяйством? Урод беспомощный и колченогий, да и...» «Ты ж видал, как мне ногу порубал аж до самого паха? Ляши я узнает, может, цепанула нерв там какой, можешь с перепугу». «Да только я лет пять, наверное, как мужики и не функционировал совсем». «Ну и к чему я ей такой нужен была а?» «Ай, только обуза лишняя, хуже дитя иного». «И капризный был, и вспыльчивый, и эх, да чего там говорить». «Я хотел, как лучше ей, чтоб было». «А у неё не спрашивали, как ей лучше». «Ты, сынок, совета спросить хотел? Или поучить меня желаешь?» Тут же обиженно насупился старик. «Ох, алексеевич не знаю я!» — улыбнулся экономист, извиняясь и признавая полную свою растерянность Решимость-то у него была, и чего хотел, он точно знал. А вот как этого добиться? «Не могу я без нее, понимаете, не могу, пусто без нее. Все из рук валится, ничего делать не хочу, ни работать, ни отдыхать, ни пить, ни шляться. Вроде и недели прошли, а не отпускает, и стыдно, и горько, и муторно». Перед Тохой стыдно, перед Баб Надей, перед вами. И перед Лилей стыдно, что оказался кобелем каким-то пустобрешкой. А я ведь не врал ей, понимаете, не врал. Мне с ней как ни с кем в этой жизни было, понимаете, понимаете?» Чуть не кричал уже Никольский, непроизвольно снова растирая грудную клетку, в которой так жгло. «Да не кричи ты. У меня же аппарат нынче починенный. Слышу я тебе, слышу. И думаю. И скажу вот что». А Праксины бабы, они как Москва. Не верят ни словам, ни слезам, по делам они человека судят. О, ты подумай, какими такими делами ты сможешь изменить или на мнение о себе, как о человеке. А ты сумеешь доказать, что ты путёвый?» Сергей задумался, подошёл к окну, поглядел наружу уже совершенно иным взглядом. «Хм, «Сумею или нет, не знаю». «Но буду пытаться».